Глава 39. Если целовать, то богиню. Кирилл — высокий и светловолосый мужчина, и он изменился с последней нашей встречи на свадьбе. Во-первых, он вставил новые зубы, те самые голливудские, неестественно белые зубы, которые, кажется, при его загаре ослепляют при улыбке. Во-вторых, он точно подправил нос. Он был у него немного смещен влево, а теперь ровненький такой и идеальный. А еще он подкачался. Короче, ко мне в дом заявился жених куклы Барби. Узкие светлые брючки, обтягивающая рубашка пола и широкая улыбка на холеном лице. Я уверена, что дядя бы нелестно высказался о его внешности и сравнил бы с представителем нетрадиционной ориентации. Я прям слышу в голове его недовольный голос. «Ну что ты как...» И после «как» следует некрасивое, оскорбительное и очень емкое слово. «Вика...» Кирилл вновь ослепляет меня своей улыбкой и делает ко мне шаг. «Давно не виделись?» «Что ты тут забыл?» «Прилетел и решил заглянуть ко всем родственникам». «И у кого ты уже был?» Опешив на несколько секунд, он лихо так приглаживает волосы и говорит. «М -м, вот решил начать с тебя». «Ты прости за прямой вопрос?» Сажусь в кресло и поднимаю взгляд. «Но тебя мама вызвала?» Она давно меня ждала, опускается на Софу. А я все никак не мог найти время. А сейчас почему нашел? Нет мне смысла сидеть и кокетничать с мужиком, которого поманила мамочка перспективой захомутать племянницу Юры. А ты изменилась. Что ты имеешь в виду? Я прекрасно знаю, что он подразумевает под своими словами. Тогда на свадьбе я плакала, никому в глаза не смотрела и будто была на похоронах, а не на празднестве. И Кирилл был среди тех, кто пил дорогущее шампанское под тосты и пожелания о детях, любви и счастье. Схватил бы меня тогда и увез за океан, чтобы как принцессу спасти из лап мрачного дракона, который сидел рядом с рожей-кирпичом в красивом фраке, пошитом на заказ у одного из знаменитых портных. Господи, мы же тогда и торт вместе резали. Неожиданно вспоминаю ладонь Валерия на своей... И то жгучее желание ткнуть его лицом в пышный белый крем. А после еще кормили друг друга. Помню этот нежный вкус сливочного крема. Влажного фисташкового бисквита, приправленного солью слез. Прости, я ненадолго отлучусь. Встаю и отправляю юбку. «Куда ты?» — обескураженно спрашивает незваный гость. «Я должна увидеть фотографии со свадьбы. Альбом пылится на верхней полке шкафа в моей спальне, и я его ни разу не открывала. Закинула и больше не притрагивалась. Поднимаясь к себе в комнату, достаю тяжеленный альбом в кожаном переплете. На обложке красуется. Валерий и Виктория. Буковки золотые, витиеватые и выпуклые. Когда дядя его мне вручил с ехидной улыбкой, я дала себе обещание, что его сожгу. Альбом. А может, и дядю тоже. Сажусь на кровать. Минуту медлю, кусаю губы и стучу пальцами по обложке. Поехали. Открываю альбом. И сразу с первого снимка я понимаю, что свадьбу снимал тот же невероятно одаренный фотограф. И ясно теперь, почему дядя с такой улыбочкой всучил мне этот альбом. Я ждала либо вылизанные до мелочей фотографии, либо печальную историю одной несправедливой свадьбы. Но нет. Вся фотосессия свелась. Гости жрут и причмокивают. Пока красивая невеста корчит скорбную моську, а жених пребывает в состоянии, что ей не так. У Валерия почти на каждом снимке недоумение. Вот он что-то мне говорит, а я отворачиваюсь, прикрывшись фотой. А он на следующей фотографии смотрит перед собой глазами, что я опять не так сделал. Что же Валерий мне тогда сказал? Прорываюсь сквозь память ко дню свадьбы и слышу вопрос. «Тебе налить вина?» И ответ тоскливым шепотом. «Я хочу умереть». После этого я ждала объятий, от которых бы я гордо отказалась. Почему я не могу вернуться во времени назад, подойти сама к себе, встряхнуть и сказать, что фотограф тот еще хитрый черт? А у матушки моей другие фотографии со свадьбы. Рядом на кровать присаживается Кирилл. Что ты тут делаешь? Захлопываю альбома, вглядываюсь в его лицо. Какая же у него гладкая кожа. Он явно ходит к хорошему косметологу. «Я хотел убедиться, что ты в порядке», — улыбается. «Ты так резко ушла?» «Зачем он вставил себе такие зубы? У него же свои были нормальные. Может, ему их кто-то выбил, и поэтому он провел реставрацию рта? И ведь не задать этот вопрос, потому что он очень неловкий». «А тебя стучать не учили?» «Я всегда был внезапным», — понижает голос до шепота. «Ты в чужом доме, Кирилл». Я тоже почему-то перехожу на шепот. И стоит быть воспитанным и вежливым гостем. Не смог сдержать порыва, последовать за очаровательной хозяйкой. Прищуривается и одаривает меня новой легкой улыбкой. Не успеваю сообразить, что происходит, как он целует меня. Чувствую на губах мягкую мяту. И понимаю, что Кирилл пусть очень порывистый молодой человек, но предусмотрительный. И успел разжевать мятный леденец. «Если целовать, то богиню?» — выдыхает в губы. Боковым зрением замечаю, что кто-то стоит в проеме двери. Медленно поворачиваю голову. Мои глаза и так максимально распахнуты, поэтому шире раскрыть я их не могу, когда вижу молчаливого Валерия. «Богиню?» — повторяет он глухим голосом.